«Батарея на месте! Шагом! Марш!» Батарея тяжело и ритмично топтала землю. «Запивай!» Курсанты молчали, тяжело и ритмично громыхая спагами. «Правое плечо вперед! Марш! Батарея повернула назад к казарме. Послышался возмущенный ропот. «Разговорчики!» — прикрикнул старшина. «Запивай!» Теленков кашлянул. И закричал пронзительно, не своим голосом, — Не забыть нам годы огневые и привалы у костра! Он не успел и передохнуть, как батарея дружно и оглушительно подхватила, Завивая в кольц голубые дымохорки у костра. Горыщич дал команду — Левое плечо вперед, потом прямо! И Павел почувствовал, как идти стало легко и весело. «Эх, Махорчик, Махорка, породнились мы с тобой!» — ревела батарея, и рев ее уж пугал притихшие вечерние улицы города. Проходившие люди останавливались и, пораженные, долго смотрели вслед. Теленков горд, закинув голову, еще громче уводил. «Как письмо получше от любимой?» В эту минуту он презирал всех этих штатских высшевоенной службы. Для него ничего не было. Он гордился собой, своими ребятами, тем, что поют они прекрасно. Если б можно, он крикнул бы тому старику в шляпе, что стоит на панели. «Смотри, какие молодцы! А ты, старый гриб, даже не достоин сапога нашего старшины!» Батарея подошла к столовой, и до тех пор, пока маршировала на месте, Пока не кончилась песня, столовая, просторное, чистое помещение с шелковыми шторами на окнах, пальмами и столиками на четверых. Вся батарея была разбита на четверки. В четверку Теленкову входили Птоломей, курсант Баранов и Сани Малешкин. Ужин уже был на столах. Птоломей взял хлеб, разрезал его на четыре части с точностью до миллиграмма, Однако Теленкову горбушку показалась толще, чем остальные куски. — Санька, отвернись, — сказал Птоломей. Малешкин отвернулся. — Кому? — спросил Птоломей и взял в руки горбушку. — Мне! — сказал Сань. — Кому? — Тебе! — Кому? — Баранову! Четвертый кусок взял Теленков. И он ему почему-то показался самым мизерным. Это обидело Теленкова. Он схватил миску с пшенной кашей и стал ее раскладывать по тарелкам. Но он старался быть до предельности объективным, видимо, поэтому он обделил себя кашей. Но никто против этого не возразил. Теленков, обжигаясь, глотал кашу и думал, — Видит же, что меня меньше всех, и никто ни слова. А если б Птоломею достал с моей порции, какой бы вой он поднял! Он покосился на Птоломею. Птоломей, раскрошив хлеб, смешал его с кашей, сверху полил кипяточком и круто посолил. Теленкову стало смешно. — Что это значит, Птоломей? — спросил он. — Самообман! — невозмутимо ответил Птоломей. После каши хлебали жидкий чай до полного удовлетворения. Теленков упражнил две поллитровых кружки. У двери стоял Горышич и терпеливо ждал, когда его питомцы закончат от чаепития. В руках у него была записная книжка. — Встать! Выходи, строится! — скомандовал Горыжич. Малешкин вытащил из-под себя пилотку, он который сидел и вскочил. Горыжич ухмыльнулся, раскрыл свой кляузник, что-то черкнул карандашом. — Засек! — сказал Теленков и толкнул Малешкина локтем. — Ну да, точно! — — подтвердил Птоломей. Из столовой возвращались тоже с троем, но без песен, от ужина до вечерней поверки полтора часа. Чем убить их? Это надо было иметь недюжные способности. Половина батареи сразу же направляется в уборную курить. Часть курсантов парочками, обнявшись, сходит по двору казармы и ведут задушевные разговоры в основном о жратве и о девочках. Эх, рубану бы сальца с чесночком! Мечтать натянет Васин. И цены б нам с тобой тогда, Сачков, не было. Да, — соглашает Сачков и смачно сплевывает. Сколько у нас дома этого сала было? Продолжает Васин. Целая бочка, ведер на двадцать. На двадцать? Да, а что? Врешь! Васин обиженно замолкает. Минут пять они молча шагают вдоль забора. Васин высвистывает землянку. — Покурим? — спрашивает Сачков. — Кто покурит, а кто и посмотрит? — в тон ему отвечает Васин. В самом дальнем углу забора на куче камней сидят Баранов с Малешкиным. А об чем бы разговор между курсантами не велся, Баранов всегда переводил его на девочек, на свои любовные похождения, в которых он всегда был победителем. Это дало повод Птоломею прозвать Баранова сексуалом. — Стою я, раз часовые часовой склада, — рассказывает сексуал. Сачков и Васин присаживаются. Баранов, не обращая на них внимания, продолжает. — Вдруг смотрю. — Идет штучка, идет, что пишет, закачайся. — Стой, — кричу, — и идет. — Стой, — стрелять буду. Я, для виду, щелкнул затвором, остановился. — Подойди, — приказываю, — подошла. Глянул я на нее, и все меня заколотело. Глаза — у! Фигур, как тростинк, пополам согнешь, не сломаешь. — Их, думаю, голубушка! — Что думаешь? — спросил Малешкин. Баранов захотал. Его смуглые, с густыми бровями и на редкость с длинными ресницами лицо сжалось от смеха в кулак. Сачков с Васиным посмотрели на Саню, хмыкнули. И потом плюнули. Теленков бесцельно бродил под руку казармы и поддевал носком спога камешки. Услышав хохот Баранова, он поморщился. Над чем-то он птешается. Он терпеть не мог красавчика Вальку Баранова. А ведь в первые дни учебы они были неразлучными друзьями. Разрыв произошел, как всегда, внезапно. Как-то Теленков пошел на свидание с своей девушкой и прихватил с собой друга, Баранова. Свидание кончилось тем, что Валька увел его девушку. Теленков подошел вплотную к Баранову и гроба спросил. — Опять пошлость расписываешь? Баранов нисколько не оскорбился. — Нет, ты послушай, Теленков! — воскликнул Валька, вытирая слезы. — Малешкин еще не знает, что когда к нему пришла девка. — А ты знаешь? — злобно выдавил Теленков.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 Дело в том, что оба парня ему очень нравились. Однако драки к горчению Сачкова и Васина не состоялся. — Сволочь ты, Баранов, и развратник грязный! — спокойно сказал Теленков и взял под руку Малешкина. — Пошли, Саня! Отойдя шагов в пять, Теленков оглянулся. Баранов растерянно смотрел им вслед и чесал затылок. — Почему ты его так, а? — спросил Саня. — Не твое дело.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 Вальк Баранов попал в точку, Теленков промолчал, Баранов засмеялся. — Так ее тоже от меня увели. На второй день. — И увел кто? Такой сопливый курсант из пехотного училища. Теленков не мог сдержаться, чтобы не улыбнуться. Баранов, видимо, расценил улыб, как шаг к примирению, и протянул руку. — Мир! — Теленков машинально протянул было руку, но тотчас же отдернул ее,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 — Где ты был? А что? — испуганно спросил Наценко. — Горышич засек! А мне плевать! Понимаешь, плевать! И Наценко стукнул себя по груди кулаком. — А что ты на меня-то шумишь? — возмутился Павел. — Ты иди, шуми, у Горышича! До вечерней поверки оставалось еще полчаса. Теленков зашел в красный уголок. За пианино сидел курсант Позняков и наяривал Настасью. Верзила колупаев плясал, плясал лениво, скучно, как будто выполнял никому ненужную работу. А Малешкин, облокотясь на спинку стула, положив на кулаки голову, смотрел на эту пляску с закрытыми глазами. На похоронах веселей пляшут, заметил Теленков. Колупаев остановился, посмотрел на Теленкова. А пошел б ты, дежурный, и вдруг заревел. Я бы родие у меня сидит Гаврила. И пошел на полусогнутых, приседая, и вдруг, подпрыгнув, перевернулся и так грохнулся пожищами, чтоб звякнули стекла. Ничего, сказал Тиньков, можешь. Цены б тебе клупаев не было, в ансамблеи, песни и пляски. Клупаев глупо ухмыльнулся и подмигнул. А ты как думал? В проходе между унарами второго и третьего взвода темно, но это совершенно не мешает татарину Кугушеву. Он бреет на ощупь голову и что-то мурлычет себе под нос. — Что это ты поешь, Кугушев? — спрашивает Теленков. Кугушев, кладя ладонью плеж, вздыхает. — Если б твоя знала, что моя поет, твоя плакала, — говорит он. Крамаренко, по-прежнему уткнувшись в подушку, жует кишмиш. Теленкову ужасно хочется есть, но на этот раз совесть побеждает голод. — Птоломей! Сколько времени? — спрашивает он. — Без пятнадцати. Теленков вздыхает и направляется в уборную. Дневальную тумбочек опять курит. Увидев дежурного, вытягивает руки по швам. — А ну-ка! — и Теленков щелкает пальцами. «Чего? — Чего? — Разговорчики! Дневальный нефть отдает окурок. Павел... Его затягивается и грозит пальцем. — Еще раз увижу. Сниму снаряда. В уборной, на подоконнике, в окружении толпы курсантов, сидит Валька Баранов, рассказывает анекдоты. Анекдоты с бородой, все их знают наизусть, но все равно гогочит. — Приготовиться к вечерней поверке! — рявкает Теленков. Однако никто не обращает внимания. Теленков хлопает дверью и кричит. — Четырнадцатая! «Выходи, строится!» Теленков зол на все, и на скуку, и на старшину, которую нарочно назначил дежурным, и на Баранова. А заодно и на себя. «Подравнять носки!» — кричит он. Строй выравнивает носки. «Колупаев! Куда выпер живот?» Колупаев подается назад. «Васин! Выйди, строй! Почисть споги!» Васин идет чистить споги. Обмахнув их пилоткой, становится в строй. — Смирно! — Отставить! — Малешкин, поправь пилотку! Смирно — Смирно! Теленков бежит в коптерку и через минуту возвращается с Горышичем. Горышич медленно проходит вдоль строя, опустив глаза долу и, остановившись на левом фланге, командует. — Вольно! — по шеренге, словно задели оглоблей. Она, вздрогнув, покачнулась. — Намучились, небось! «Бай-бай хотите?» — ласково спрашивает горышч «Не хотим!» — рявкает пятьдесят глотк. «А чего ж вы хотите? Небось, танцольки вам подавай! Колупаев, хочешь на танцы?» Четырнадцатых охочет. Профланговый Колупаев ржет, как жеребец. «Вам смешно!» — тем же тоном продолжает Горыщич. «А чего ж вам не смеяться?» Поели, попили, покурели, как на курорте, в сочах. Старшина вас поднимает, три раза покушать сводит, спать уложит. А вы как относитесь к старшине? — Хорошо! — рявкает четырнадцатый. — Эх, хорошо! — ехидно тянет Горыжич. — А на оценку, небось, думает. Но попадись ты мне, Горыжич, на фронте! Наценко закусив губу, опускает голову. И ишь, застеснялся, голову опустил. Стыдно ему. А вот в самоволк ходить не стыдно. Старшина принимает стойку язычно командует. Корсант Наценко, два шага вперед. Наценко выходит из строя. За самовольный уход. С территории училища объявляю, двое суд крест, дежурный после отбоя, отобрать на кремень! и пойдешь на губу — становись в строй, разгильдяй! Ценк становится в строй. Лицо у него серее казарменной стены. Горыжч в глубокой задумчивости проходит с левого фланга на правый и, остановившись около Колупаева, берет его за пуговку. А вот и пуговку не начистил. Маленькую, крохотную пуговку, такой здоровый парень, кровь с молоком, и не хватило силы почисти. Да кому ж такой нужен? Пуговку, малую пуговку не почистил. Нехорошо. — Так точно, нехорошо, товарищ Старшина, — орёт клупаев Осознал? Так точно. Горыщич повернулся к Теленкову. — Используй после отбоя. А я проверю. Горыщич потащился опять на левый фланг, но, дойдя только до середины, остановился. Горестно покачал головой. — Как, нянька, Арина Родионна, хлопочу я об вас. А вы как ко мне относитесь? Эх, не ценьте вы своего старшину! «Ценим — Ценим! — гаркает батарея. — И Малешкин ценит, — спрашивает старшина, и хидно прищуривается. — Ценю, товарищ старшина! — кричит Малешкин. — А зачем в столовой на пилотке сидел? — Не стыдно? Пухлые губы Малешкина выпятились и Эх! — сказал Горышч и поманил пальцем дежурного. — Чтоб, Малешкин, уборную языком вылизал! Он посмотрел на часы, вынул из кармана список батареи. — Афонин! — Йо! — крикнул Афонин. — Берулин! — Йо! Последним я крикнул Птоломей. После повертки Горышч сообщил курсантам приятную, как он выразился, весть. Что с утра, сразу же после завтрака, четырнадцатая батарея с песнями отправиться в подсобное хозяйство. Первый и второй взвод, полоть, проса, третий, четвертый строить свинарники. И эту вести обрадовал только дежурного и его дневальных. Остальные в душе обозвали старшину змеем Горынчем. После поверки четырнадцатого с песнями пошла на вечернюю прогулку. Пока обошли вокруг училища, успели прорать не только Махорочку, но еще и Катюшу с дочанкой. После команды «Разойди!» Теленков прокричал отбой. Рота с мрачными солеными солдатскими шутками отходила ко сну. Теленков, дав задание штрафникам, — Колупаеву вымыть пол в казарме, а Малешкину в уборную повел наценк на губтвахту. Когда Теленков вернулся в казарму, Колупаев в одних трусах все еще надраивал каменные плиты. Все тело было густо татуировано. На спине огромная змея сосала женскую грудь. На руках тоже извивались змеи, а на груди объявление в рамке с виньетками. «Не забуду брата Володю, который утонул во море!» «Вот ведь как он себя испохабил!» Отметил про себя Теленков и спросил. «Колупаев!» «Ты — Ты Сибирек. Точно! — ответил Колупаев, обмакнул ведро щетку и резко встряхнул. Теленков смахнул с лица грязные брызги. «Нарочно — Нарочно! — решил Теленков, но ничего не сказав, вышел в уборную. Малешкин только что вычистил краны умывальников и теперь набирал ведро воды, чтобы мыть пол. Теленков сел на подоконник, закурил и стал наблюдать за Малешкиным. Тот искал тряпку, не найдя ее, подошел к дежурному и спросил. — А где тряпку взять? — А зачем она тебе? — простодушно спросил Теленков. — Как зачем? — пол мыть. Это окончательно развеселило дежурного. — Вот чудак, целый год в армии служит, а ничему не научился. — А ну-ка, дай ведро. Он схватил ведро и, размахнувшись, разлил воду. — Ясно, как надо. Малешкину совершенно не было ясно. — Ну, чего смотришь? — закричал Теленков. — Отправляйся спать, недотепа. Колупаев уже Теленков решил отомстить. Когда тот честно вымыл казарму, дежурный еще заставил его вымыть ведро и натаскать бочок воды. Четырнадцатая батарея вовсю храпела, сопела, а кое-кто и повизгивал во сне. Теленков, заткнув уши, пальцами ходил по казарне и считал каменные плиты. Он был раздражен. Даже дежурство, которое избавляло его от завтрашнего марша в подсобное хозяйство, не радовало. Сразу же после завтрака четырнадцатая с песнями отправилась полоть просы и строить синарники. Пятнадцать километров... Дорога знакомая, хорошо утоптанная. Однако на вторую половину пути песен не хватило. В километре от подсобного хозяйства третий взвод свернул на просяное поле, а четвертый продолжал движение прямо к свинарникам. Свинарники строили из хвороста, глины и навоза. Два уже были готовы, у третьего надо было засыпать стены землей и залепить их глиной с навозом. Этой ты работы и должен был заняться четвертый взвод, сержант Медведев. Сначала перекурили, перекуривали немало, да и не слишком долго, а так около часа. Потом Медведев начал распределять, кому что делать. Саня Малешкин достала смесить глину. Начинай! Отдал команду помком взвода. А где лопаты? наивно спросил Саня. Лопат не оказалось. И Медведев снарядил на поиске их Баранова с двумя курсантами. Они ходили за ними подозрительно долго. Наконец они все-таки принесли лопаты. Но работать так и не пришлось в этот день. Только взялись за лопат, как прибежал солдат и сообщил, что четырнадцатую роту срочно требует явиться в училище. «Ура!» — дружно закричал взвод. Никто не сомневался, что наконец-то пришел приказ о присвоении офицерского звания.